Глава двадцатая Юлия Мне слишком хорошо и уютно рядом с ним, даже несмотря на то, что мы в палате дома малютки. Я чувствую себя нужной и защищенной. Мы словно настоящая семья, и мне хочется, чтобы это не кончалось. «Простите, пожалуйста, у нас санитарный час скоро, после него детки спят, и никому нельзя тут находиться», заикаясь, говорит медсестра. Мы уже уходим, отвечает Тим, пока я в ступоре. Не хочу оставлять ребенка. Страшно. Да ужаса боюсь снова ее потерять. Больше не вынесу такое. Чувствую сильнейшую слабость и головокружение. Скорее всего, сахар упал. Получу пополно из-за стресса. Придется снова лечиться. Сидеть на жесткой диете и посещать врача, но все это мелочи. Главное, что с моей девочкой все хорошо что я заберу ее домой. Вот только куда? Нужно позвонить Насте. Она обещала помочь. — Давай, Юль, ты бледная. Это опасно не только для тебя, но и для малышки, — шепчет Тим. — Соглашаюсь. Целую девочку, осторожно касаясь губами ее личика и передаю нянечке. — Прошу вас, не потеряйте ее и никому не отдавайте. Я уже оформила все документы и жду решения суда. Я знаю. Все знают. Не беспокойтесь. Тим выводит меня, а сам крепит небольшую камеру прямо на край кроватки Сашеньки. Несколько минут, и в моем телефоне появляется ее спящее личико. «Спасибо тебе». «Не за что. Теперь ты спокойна?» «Почти». «Телефон ночной медсестры у меня есть», — докладывает Вера. «И заведующий, и директора. Можно выдохнуть. Думаю, что все будет хорошо. Согласна?» «Киваю». «А сейчас нам всем надо поесть». Говорит Тим, и, помогая мне, одеться, набирает номер водителя, чтобы он подъехал ко второму выходу. Нас провожает почти весь персонал. Только Анечки не видно. Наверное, Виталина наказала ее или спрятала подальше от нас. Я планирую поговорить с Тимом и Верой на тему ответственности ребенка. Как бы ни сложилось, но я не хочу, чтобы заведующую наказали, и Аня осталась одна. Из случившегося все должны вынести урок, но не такой высокой ценой. Артемий приглашает нас в ближайший ресторан. Вера ведет себя очень сдержанно, но я уже поняла, что это чуткий и добросердечный человек. И я обязательно ее отблагодарю. Мы все уставшие, вымотанные и жутко голодные. Но главное, что Сашенька нашлась, и я, не выпуская из рук мобильный, постоянно глядя на малышку. Что-то нахмурилась, Может, кушать хочет? Или сон плохой снится? Ой, завозилась. Надо поправить подушечку. Юль. Тихо говорит Тим, заглядывая в экран. «По-моему, с ней все хорошо. Ты слишком накручиваешь». «Соглашаюсь». Кладу телефон на край стола и жду заказ. Но руки сами тянутся обратно. «Причмокивает моя сладкая. А теперь улыбается. Смотрите!» Поднимаю глаза на Веру и Тима. «Простите, я опять...» Вера не удерживается и начинает смеяться. Но не с раздражением, а по-доброму. И от ее заразительного смеха Тим тоже улыбается. «Хорошенькая. Такая же, как и ты, непостоянная», — говорит Тим, заставляя и меня заулыбаться. Мы сидим напротив и смотрим друг другу в глаза. Неприлично долго. Краснею, отвожу взгляд. Меня спасает официант, принесший суп. «Приятного аппетита! За Сашу!» Вера салютует стаканом с фрешем, и мы принимаемся за еду. «Ты заказала мебель? Помощь нужна?» спрашивает Тим. «Я решила, что мы вернемся в Москву к семье. Боюсь, не справлюсь в одиночку, поэтому там мы будем устраивать детскую». Тихо отвечаю, несмотря ему в глаза. «Вот как?» «Но я не знаю, примут ли это, когда придет инспекция. Вдруг не разрешат увозить ребенка. «Ну, чисто теоретически, если ты станешь законной матерью, то тебе никто не сможет запретить. А вот на решение суда может повлиять отсутствие жилплощади на первое время» при том, что Артемий натворил столько всего, — говорит Вера. «И что же делать?» «Я подумал, что инспекцию нужно звать ко мне домой», — заявляет Тим. «Значит, про квартиру была не шутка?» «Нет. У меня есть пустая комната, которая может сойти за детскую. Но для убедительности нужно купить что-то из мебели. Фиктивно». «Можно заказать в интернет-магазине, чтобы доставку позже оформить на московский адрес, а чек показать инспекции». «Ну да» скажем, что не успели привести. тогда я сегодня вечером этим займусь. договорились. Вера молча слушает наш диалог. по ее лицу непонятно, о чем она думает. спасибо за обед и за все. Вера, я очень вам благодарна. хочу ее обнять, но стесняюсь. Юля, вы молодец. я как увидела вас сразу поняла, что малышке повезло. она в любом случае в надежных руках, потому что вы своего добьетесь и ваше дело правое. Я искренне желаю вам с Сашенькой счастья и добра. Надеюсь, еще увидимся и не один раз. Приезжайте к нам в Москву», — отвожу взгляд. «Лучше вы оставайтесь здесь, в Питере», — замечает она и, похлопав Тиму по плечу, надевает пальто. «Тебя куда отвезти?» «На метро доберусь. Мне тут удобно. И остановка рядом. Да, я тоже тогда на метро». «Юль, тебе с пересадками придется. Я тебе водителя дам» завезете меня на работу мне нужно кое что доделать а он тебя до дома доставит пожимаю плечами если честно обращаться с тимом не хочется соглашайтесь юля улыбается вера и оставляет нас наедине ну так что если тебя не затруднит идем тим берет меня под руку и выводит из ресторана в глаза бросается яркая мерцающая вывеска детского магазина тим замечает мой взгляд Саше понадобится не только мебель, но и детские вещи первой необходимости, всякие там памперсы. Все нужно. Улыбаюсь. Мы можем зайти в этот магазин, купим все, что надо, а водитель поможет тебе донести сумки до квартиры. Соблазн слишком велик. Я помню, как выбирала детские вещи наугад. В интернете все не такое, и картинки отличаются от реальности. Было бы здорово. Идем. Спасибо, я быстро. Мы заходим в настоящий рай для будущих родителей. Когда ты просто прогуливаешься ища подарок племяннику, это совершенно не то ощущение по сравнению с чувством счастья и воодушевления, когда выбираешь вещи для своего ребенка. Они же на котенка. Подает голос Тим, заметив, что я держу на ладони миниатюрные пинетки кремового цвета. Она и есть, мой маленький котенок. Вспоминаю размеры ее ножки. А это подойдет? Тим протягивает мне вешалку с милейшим платьицем для малышки. «Она будет в нем как ангелок. Можно взять на вырост? Думаю, на полгода будет идеально. И еще вот это. Мы набираем целую тележку вещей, словно сумасшедшие родители в ожидании малыша. Как я потащу все это в Москву, ума не приложу? Но сейчас не хочу думать об этом». Тим удивляет. Он имеет представление, какую именно соску нужно для младенца и помогает ее выбрать. Он вообще многое знает про детей, и, кажется, ему нравится копошиться в этих разноцветных чепчиках и ползунках. Не решаюсь спросить, откуда столько познаний. Наверное, очень ждал тогда ребенка От Марии. Может, посмотрим коляски, чтобы я знал, что заказать? Давай. Продавец умело очаровывает нас товарами, и я едва не соглашаюсь купить жутко дорогую коляску, но вовремя вспоминаю, что у меня на счете ограниченное количество средств. Да и тащить коляску из одного города в другой — глупо. Спасибо, но я, пожалуй, куплю это потом. А кроватку уже выбрали? У нас есть замечательное предложение и новая коллекция детского постельного белья с балдахинами. Серии «Милые зайки». Даже не знаю. Увидев цены на стандартные кроватки, сомневаюсь я. Пойдем посмотрим. Тянет меня Артемий, и я иду за ним. Боже, какая красота! Провожу рукой по нежному кружеву и мягкой натуральной ткани балдахина. Комплект настолько восхитителен, что я готова отдать за него все деньги мира. Нравится? Да, можно я сфотографирую? Я вернусь, как только получу зарплату. Тихо говорю продавцу, пока Тим смотрит качество сборки кроватки и ее безопасность. Конечно, приходите, но учтите, их быстро разбирают. Все в единичном экземпляре, намекает продавец. Да, я понимаю. «Ну так что?» «Возьму, но не сегодня. Благодарю продавца и увожу Тима подальше. Мне очень хочется все скупить, но пока ограничусь самым необходимым». «Я оплачу». Босс отодвигает меня от кассы. «Но я планировал сделать вам подарок. Это не обсуждается. Ты ведь не хочешь меня обидеть?» Голос тверд и непреклонен. «Приходится отступить?» «Честно говоря, даже самое необходимое и несколько милых платьец и костюмчиков на вырост обходится в заоблачную сумму. Нам попался один из самых дорогих детских магазинов, но для Тима это, кажется, неважно». Идем. «Да. Не знаю, как тебя отблагодарить». «Чаще улыбайся». «Буду стараться». «Он помогает мне разместиться в авто, грузит сумки, и мы уезжаем». «Завтра утром приезжай на работу». Потом вместе отправимся в дом малютки, привезем все необходимые бумаги и оттуда уже поедем ко мне. Похоже на план. Будем изображать счастливую семью? Так и есть. Ты ведь не возражаешь? Нет. Ответ выходит каким-то грустным. Спасибо, Артемий, ты потрясающий мужчина. Говорю, и наши ладони соприкасаются. Юль? Что? Жду поцелуэт. Так, словно утопающий, ждет спасения. Но я не могу сама его поцеловать. Навязывать ему свои чувства неправильно. До завтра. Прости, что не провожаю. Нужно уладить кое-что. Конечно. Разочарованно убираю руку. Ты и так очень много сделал для нас. Пока. Пока. Когда Тим выходит из салона авто, становится пусто и тоскливо. Вынимаю из кармана телефона и остаток дороги, смотрю на спящую Сашеньку. Моя радость. Лучик света среди серости и тоски. Дома я первым делом набираю номер сестры и пересказываю все, что случилось. Это какой-то кошмар. Почему не позвонила нам? Я, конечно, понимаю, что у Артемия больше связей в городе, чем у Максима, но, Настя, прошу тебя, давай не будем обсуждать это. Я действовала на эмоциях. Понимаю, прости. Значит, суд послезавтра? Надеюсь. Хорошо. Чем я могу помочь сейчас? Мы с Максом поговорили, решили, что первое время тебе точно нужно жить с нами. У нас много народу, две няни, Роза и тетя приходит иногда. Ну, ты сама знаешь. Так что гостиную переоборудуем, так как надо быстро, купим готовую мебель. Ты не против? Конечно, закажу онлайн. Я просто боюсь заранее все это делать, стала суеверной, учитывая, что у нас все не как у людей. Тогда ждем решения суда. Да. В принципе, у нас есть все для младенца. Я себе покупала на выписку. Поделимся. Ну и так купим, что нужно. Так что ты не волнуйся, сосредоточься на главном. Перепроверь все бумаги, справки. Что там еще? Деньги. Слышу на заднем фоне голос Лабанова. Сколько? Я сейчас перекину Юльке на карту. Юль, сколько тебе надо? В качестве благодарности для Веры и всех, кто помог. Не знаю. Она хорошая, порядочная. Денег не возьмет я у тима спрошу чем ее порадовать мы целый час обсуждаем будущий переезд и подготовку настя дает мне советы по вещам первой необходимости я посылаю ей фотографию своей малышки она в ответ присылает своих малышей не верю что я уже совсем скоро тоже стану настоящей мамой от этой мысли сердце в груди бешено колотится и я снова и снова смотрю на экран он темный, но я все равно вижу очертания спящего личика своего ребенка. Этой ночью мне так и не удается уснуть, даже несмотря на усталость. Мысли о Сашеньке, Тиме, будущем визите комиссии, о суде, о переезде. Столько всего предстоит. Как тут спокойно заснуть? И только под утро начинаю дремать, но уже через два часа меня звонит будильник. Перекусываю яблоком, запиваю кефиром и еду в офис. Секретарша Артемия уже ждет. Все документы в папке в двух экземплярах. Просматриваю. Отмечаю. Все точно. Идеально». «Спасибо, Кира». «Зайдите в бухгалтерию. Артемий Аристархович сказал, чтобы вам выдали деньги за командировку». «А он сам не на работе?» «Нет, Артемий Аристархович вчера был допоздна. Сегодня, наверное, задержится». «Ясно. Тогда я пойду, не буду ждать». «Хорошо, передам ему, что вы уехали». «Спасибо». Поспешно закладываю все в сумку и спешу в бухгалтерию. Сумма, которая поступает на мой счет, приятно удивляет. Это даже больше, чем я рассчитывала. Кроме того, мне выдают еще несколько справок, которые прикладываю к общему пакету документов. Тянусь к мобильному и набираю Тиму сообщение. Спасибо за премию и за идеально подготовленные документы. Вижу, что прочитано, но ответа нет. Вызываю такси и, попрощавшись с коллегами, покидаю фирму. Наш договор кончился. Я больше не работаю на Тима. Жаль, с Глебом мне удалось увидеться, он хороший мужчина. К счастью, в дом малютки меня пускают без проблем. Заведующая заранее выписала пропуск, и я сразу же бегу к Сашеньке. Меня встречает медсестра, позволяет покормить, подержать на руках. Я помогаю ей с другими детками, пока моей девочкой занимается педиатр. Волнуюсь, но понимаю, что внимательный врачебный осмотр перед выпиской в новый дом необходим меня вызывают к заведующей и мы обсуждаем дальнейшие действия комиссия обычно делает акт в течение трех дней но мы попросим чтобы ваш случай рассмотрели поскорее учитывая что завтра уже суд заверяет виталина Иннокентьевна. я очень надеюсь что все пройдет гладко не скрываю волнения мы все на это надеемся история с нашей малюткой должна закончиться хорошо заполняя еще некоторые анкеты Пишу заявление, формирую еще один пакет документов, записываю в планер то, что нужно собрать в течение дня. Голова идет кругом. «Комиссия придет вот по этому адресу. Сегодня в 18 часов. Проверьте, пожалуйста, верно ли записана улица, номер дома и квартира». Смотрю на бумагу и понимаю, что до сих пор не знаю адрес Тима. «Что-то не так? Это ваш муж прислал?» Видимо, её замешательство уточняет Виталина. «Артемий Аристархович?» «Ну да». «Значит, все верно». «Вы будете менять фамилию?» «В смысле?» «После регистрации брака». «Нет, наверное». «Это нужно, чтобы выписать справку в ЗАГС». «Краснею». «Пишите на мою фамилию. Иванова». «Хорошо». В этот момент мой телефон начинает звонить. Радуюсь, видя имя Артемия на экране. «Алло». «Привет, прости, что не ответил сразу. Ты в доме малютки?» «Да». Все хорошо? Хорошо. Во сколько приедут? В шесть вечера по указанному тобой адресу. Отлично, я подготовил квартиру. Думаю, представитель комиссии останется доволен. Это замечательно. Я пришлю за тобой водителя. Будет лучше, если ты приедешь заранее. Посмотришь, освоишься, ну и вообще... Согласна. Тогда до встречи. Пока. После его звонка становится легче. Он помнит... Не отказывается от своих слов и даже подготовил квартиру. Все пройдет гладко. Я не одна. Можно мне еще побыть с Сашенькой? Да, врач даст вам рекомендации и заключения после полного осмотра. Вечером будут готовы анализы. Ребенок здоров, все будет документально подтверждено. Прекрасно. Я могу идти. Юля, можно поговорить с вами не как заведующая, а как женщина как мать, которая просит другую мать. — О чем? Если у вас есть возможность помочь, пусть мою Аню оставят без допросов. Она еще ребенок и ей и так досталось от меня. Я готова понести наказание, но... Если так случится... Виталина Иннокентьевна, я не могу вам обещать, что дело замнут, словно ничего не произошло. Но я совершенно не желаю зла вашей дочери и в какой-то степени даже благодарна ей за такой невероятный подарок. Уверена, у нее были только чистые помыслы. Значит, вы не будете писать заявление на нас? Нет, и прошлое заберу, главное, чтобы такого не повторилось. Кроме Саши есть еще малыши, за которыми нужно внимательно следить. Родители найдутся, главное, чтобы дети не терялись. Клянусь. Но проверку ждите. Это к лучшему. И хорошо, если она выявит то, чего давно пора изменить. Киваю и выхожу за дверь. Надеюсь, случившееся всем нам станет уроком.